Один случай произошел, когда она увидела, как бьют собаку. Кэрол очень любит животных, и прежде чем служащий успел шевельнуть рукой, она кинулась на него и сцарапала ему лицо. У нее страшная сила руки. И этот тип в этой схватке потерял глаз. Служащие и прохожие с трудом оторвали Кэрол от ее жертвы. Она, безусловно, убила бы его. Было возбуждено дело, и ее заперли. Правда, это дело быстро замяли. Это стоило Блендишу кругленькой суммы. Траверс провел рукой по волосам и покачал головой. А теперь, когда она свободна и может идти, куда их вздумается, все, кто с ней повстречаются, не зная, с кем имеют дело, могут оказаться в серьезной опасности. «Приятная перспектива!» — воскликнул Кэмп. «И к тому же, ищи ее во время этой дьявольской грозы. Все это никак не облегчает дело». «Необходимо, чтобы ее отыскали быстро и без болтовни», — заявил Траверс. «Вы должны знать, что завещание Блендиша только что утверждено, и что забота о ее состоянии должна быть доверена попечителям. Это состояние превышает 6 миллионов долларов. Но если они пронюхают, что Кэрол удрала и блуждает где-то в этих местах, то первый, попавшийся ей навстречу бездельник, постарается заорканить ее и наложить лапу на ее миллион». Да, но если ее состояние охраняется попечителями, то мне кажется, что деньги находятся в надежном месте. Не совсем так. Действующее законодательство этого штата особое. Если сумасшедший убежит из клиники и проведет на свободе 15 дней, нужно будет созывать новый консилиум врачей, прежде чем появится возможность вернуть больного в лечеб. Более того, благодаря условиям завещания Блендиша, Если его внучка покинет клинику и не будет во обратно, она тем самым получит право пользоваться своим состоянием, и попечители будут отстранены. Видите ли, мистер Блендиш никогда не верил в то, что ребенок неизлечим. Вот почему он составил такое завещание. Я полагаю, он жалел о том, что так мало интересовался малышкой, и пытался оправдать себя этим поступком. Следовательно, если в течение 15 дней ее не найдут, вы потом не сможете вернуть ее сюда. Только после того, как трибунал выскажется в пользу ее задержания, и эта декларация должна сопровождаться ранее существующими документами. Кэрол должна доказать им, что нуждается в изоляции из-за психического расстройства, но это может стать невозможным, если она попадет в другой штат. «Действительно, надо, кажется, срочно наложить на нее руку закона», — заявил Кэмп. «А деньги у нее есть?» «Нет, насколько мне известно. Во всяком случае, не думаю, чтобы они у нее были. У вас имеется ее фото?» «Нет». «Тогда опишите мне ее», — попросил Кэмп, вытаскивая из кармана потрепанную записную книжку. Крамерс беспокойно заерзал. Ее не так легко описать, если хотите отдать ей должное. Слушайте. Ее рост приблизительно метр шестьдесят пять. Рыжие волосы, зеленые глаза. Она необыкновенно красива, гармонично развитыми формами тела, очень изящна. Иногда она смотрит на вас довольно странным образом, из-под наполовину опущенных век, что придаёт ей довольно неискренний и неприятный вид. Единственный наружный признак неустойчивости её психики – нервный тик с правой стороны возле губ. Кэмп что-то проворчал, записывая всё это в книжку, потом поинтересовался. А наружные физические отличительные признаки? Звездоподобный шрам на запястье правой руки. Нет, ошибаюсь, этот шрам на левой руке. Приехав сюда, она пыталась вскрыть себе вены во время нервного кризиса. Но что у нее особенно замечательно, так это волосы. Самые рыжие волосы из всех, которые я когда-либо видел. По-настоящему рыжие, не какая-нибудь подделка. Они очень красивы и совершенно особого оттенка. Как она была одета, когда сбежала? Не хватает шерстяного платья темно-синего цвета и толстых уличных туфель. Кроме того, мой шофер сообщил, что его плащ, висевший в коридоре около его двери, исчез.